Имела следующие результаты. Всего было раскрыто 52 преступления. В основном кражи, мошенничества и грабежи. Привлечено к судебной ответственности 59 мужчин и 15 женщин. Задержано 100 беспаспортных. Существование сыскной части оправдывало себя. Ее деятельность была в центре внимания генерал-губернатора и губернатора. Прошло 10 лет. Директор департамента полиции Дурново знал о результатах деятельности киевской искрестной части из отчета генерал-губернатора генерал лейтенанта графа Игнатьева. И в 1892 году положительно отреагировал на его предложение создать в Киеве сыскную полицию по образцу Санкт-Петербургской. Но по-прежнему существовала финансовая проблема – Для создания сыскной полиции в Киеве по расчетам генерал-губернатора требовалось 8680 рублей. Затрачивалось же на ее содержание 7000 рублей в год, которых явно не хватало. Министерство внутренних дел отпускало киевской городской полиции на секретные надобности сумму значительно меньшую, но даже за счет этих средств нельзя было содержать сыскную полицию. Как уже отмечалось, ее финансировали за счет городских доходов, которых также не хватало. Поэтому со стороны директора департамента полиции в отношении создания киевской сыскной полиции была только моральная поддержка генерал-губернатору. Тем не менее, этого было вполне достаточно для того, чтобы энтузиазм его не иссяк. В сентябре текущего года. Ему был представлен расчет губернатора на содержание киевской сыскной полиции в сумме 12 246 рублей в год, и он его одобрил. Однако таких денег у городской казны не было. Но генерал-губернатор был полон решимости. 26 ноября 1892 года он направил письмо за номером 17011 министру внутренних дел, в котором писал о недостатке средств, отпускаемых на содержание сыскных частей в трех губерниях юго-западного края, среди которых была и Киевская. В качестве обоснования своего расчета генерал-губернатор привел тот факт, что в Киеве увеличилось население. Его численность составляла более 200 тысяч и плюс 130 тысяч человек, приезжих в год. И необходимо принять во внимание, что город пользуется всеобщей известностью среди православных паломников и независимо от этого является главным центром края сосредотачивая в себе высшие военную и гражданскую администрации, многие учебные заведения, университетские клиники и различные коммерческие и промышленные учреждения. В городе совершалось большое количество различных преступлений, а преступники имели возможность скрываться. Между тем, подчеркивал генерал-губернатор, Существующая в Киеве сыскная полиция по устройству своему в значительной степени не отвечает своему назначению. Большинство служащих в ней лиц от искусства и опытности, коих зависит главным образом успешность производства розысков, состоит по необходимости извольно вольно-наемных агентов – которые, находясь вне установленной законом служебной ответственности за свои действия, естественно, не всегда относятся с надлежащей добросовестностью к своим обязанностям, тем более, что надзор за деятельностью их по особым свойствам этой службы представляется в большинстве случаев совсем невозможным, ввиду изложенного, озабочиваясь более правильную постановку сыскной части в Киеве, я остановился на мысли организовать в нем сыскную полицию, применительно к существующей уже в Санкт-Петербурге, и с этой целью вошел в сношение с киевским губернатором, изложив ему главное начало, которое, по мнению моему, должны быть поставлены в основание переустройства сыскной части. 19 февраля